Его уложили на платформу. Ремни были холодными. Они тут же охватили запястья, лодыжки, грудь. Не жестоко, но так, чтобы не дать даже намека на движение. Капюшон или повязка затянулись на глазах. Не совсем темный мешок, а плотный придаток, который переводил мир в шумный и бесформенный гул. Через щель он слышал голоса. Еле слышны шепотки ассистентов, сдержанные команды той самой офицерши, Тихий подсчет секунд. Гул приборов, словно постоянная метрономическая угроза. Разговор в игровой шел по линии. Эта наглая дамочка тут же потребовала скорости в решении вопросов. Старшие инженеры советовали выдержку, а молодые исполнители смотрели на игру, как на какой-то урок. Они обсуждали методы усиленной беседы не как чудовищную практику, а как ремесло, картину, где цель оправдывает инструмент. Кирилл слышал слова «пробуждать», «удерживать» в состоянии осознанной боли, «внедрять стимулы». Слова, которые звучали в их устах, сухо и хладно. Они выбирали, кто будет проводить с ним разговор. Был здесь и жесткий техник, и женщина-интеррогатор, чей голос умел быть как лаской, так и ножом. Он испытывал бессилие, но разум его работал, стараясь вести точные расчеты. Записывал интонации, лица, кто смеялся, кто морщился. Запоминал расположение ремней и дверей. Отмечал, где в комнате присутствуют узлы, которые мерцают сильнее всего. Какие моменты вызывают у переговорщиков нервный ответ. И в этой записи он собирал нитку возможного будущего. Карту, на которой, быть может, позже появится пробой и окно для отхода. Пытка началась не сразу. Сначала шла явно тщательно отработанная прелюдия. Короткие вопросы, тонкие провокации. Их язык был изящен. Но смысл прост. Откуда ты вообще взялся? Кого ты знаешь? Что ты сделал с одной из нас? Сначала они пытались привести его в сознание. Потом они щупали его память, как карман, вынимали клапаны воспоминаний, нюхали на них, проверяли на прочность. В ответ на его молчание они переключались на более грубые методы. Не по физике, а по чувствам. Лишение сна, световые вспышки, чередование темпа, звука и тишины. Все это делалось без видимого жестокого удовольствия, но с продуманной хладнокровностью. Каждый новый прием оставлял на нем отпечаток не столь телесный, сколько внутренний. Усталость, жжение в ушах и мир становился все более ломким. Он держался, использовал то умение, что развил в пещере – контролировать дыхание, зажимать удар сердца до минимума, прятать в себе ритмы, которые могли показать жизнь. Но сила, которой не была в теле, начала стекать в другие каналы. Мысли становились мутными, память проседала, картинки спутывались. Тем временем офицер ходила вокруг, оценивая, в ее взгляде не было жестокости ради жестокости. Было ощущение сделанного дела. Человек не источник крови, а источник информации. И она хотела, чтобы он дал то, чего от него ждут. Ее голос был ледяной, а просьбы — приказы. Сделайте аккуратно, но убедительно. Сделайте так, чтобы он сам очнулся. Дела требуют скорости. В этом зале каждый звук становился инструментом. Шуршание ремня, треск кристалла, тихий звон какой-то цепочки — Это была симфония, где главная партия исполнялась не мускулами, а страхом. И Кирилл, лежавший на холодной платформе, ощущал, не только свое тело было связано ремнями и прибором, но и его мысли, как будто они были внимательной публикой, которую учат молчать или говорить по сценарию. Но даже несмотря на все их старания, он по-прежнему не выдал себя. Слепой покой был сейчас его щитом, Пусть верят в то, что видят перед собой, что он пустой сосуд, но в голове его теплел расчет. Все, что он слышал, все, что видел в их интонациях и паузах, это ключи. И ключи не для того, чтобы стерпеть унижение, а чтобы однажды открыть ту самую щель в решетке и уйти. Когда беседа шла на разогрев, и они готовили инструмент следующего этапа, Кирилл почувствовал, что терпение его не вечный ресурс. Так как у него появилось понимание того, что если они будут раз за разом ломать его в этих играх, то они не только вытянут из него тайны, но и убьют то, что делает его человеком. Это знание разожгло в нем тихое пламя злости. Побег стал не просто желанием, он стал требованием самого его существа. Тем более, что вскоре они перешли и к физическим воздействиям на его тело. Тело Кирилла сковывала жесткая решетка металлических ремней, закрепленных на странном каменном столе, с врезанными в поверхность узорами, источавшими бледный свет. Каждый его вдох отдавался мучительной болью. Эльфы явно знали толк в том, чтобы бить не только по телу, но и по самой сущности пленника. Сначала на него направили потоки слабого, но непрекращающегося разряда, Что-то среднее между магией и электричеством. Кожа вспыхивала ожогами, мышцы сводила, сердце то ускоряло ритм, то замирало на полудыхании. Кирилл пытался не дать вырваться ни одному крику, но губы сами собой скрежетали зубами. Молодая эльфийка, стоявшая напротив, словно наслаждалась его судорогами. На ее лице не было равнодушия исследователя или хищного прагматизма. Только странный азарт. Смешанный с упоением, она не задавала вопросов, не требовала признаний, она смаковала процесс. Потом в дело пошли другие устройства. «Принести когти ветра», — приказала она, и ее подчиненные извлекли из настенной ниши странные длинные щупальца, больше похожие на металлические плети. Каждый их удар не оставлял видимых ран, но словно вырывал куски из самой души. Кирилл чувствовал, как тело содрогается, как будто его одновременно били и по плоти, и по внутренним потокам силы. В какой-то момент ему показалось, что время растворилось. Боль не имела ни начала, ни конца, она стала фоном. Он видел только ее глаза, полные безумной радости. Она смеялась коротко, сдавленно, словно боялась потерять вкус происходящего, если будет слишком громко выражать удовольствие. И тогда он понял, что для этих существ он никогда не станет равным. Какими бы словами они ни прикрывались, как бы ни выглядели внешне утонченными и благородными, в их сердце дикарь вроде него был игрушкой, низшей тварью, объектом для игр. Его сознание постепенно уходило в небытие. Мир перед глазами плыл, звук превращался в гул. Когда он уже почти провалился в настоящее беспамятство, раздался громкий резкий крик. Не истерический, а властный, гневный. Что здесь происходит? Дверь в это мрачное помещение резко распахнулась. В помещение вошли двое. Один высокий мужчина с серебристой гривой волос, лицо которого застыло в маске ярости. Второй — тонкая фигура, которая ворвалась почти бегом. Кирилл сразу узнал ее, это была та самая молодая эльфийка, которую он вытянул из лап хищников среди обломков. Их появление заставило эту красотку офицера, что уже сама взялась за дело, буквально на миг замереть. Но Кирилл уже почти не видел ее реакции, силы уходили слишком быстро. Последним, что он уловил, были глаза той спасенной им девушки, что стояла за спиной той самой госпожи. Огромные, испуганные, в них горел не холодный интерес, не безразличие, а настоящий ужас и растерянность. На долю мгновения ему показалось, что она испугалась за него, но тут же эта мысль утонула в новой волне боли и провалилась в полную и такую спасительную в данной ситуации темноту. Возвращение. Сознание возвращалось к Лираэль мучительно медленно, словно она пробиралась сквозь плотную завесу тумана. Сначала пришло ощущение дыхания. Легкие с трудом поднимались, и каждый вдох отдавался резонансом в груди, будто ее обвивали тугие нити. Потом слух. Она уловила глухое гудение, напоминавшее шум далеких механизмов и мягкие щелчки, похожие на перестройку невидимых регуляторов. Лишь потом зрение вернулось, рывками, вспышки света, размытые пятна и, наконец, ясная картина перед глазами. Придя в себя, она поняла, что находилась в медицинской капсуле. Стеклянный купол, мягкий белесый свет от встроенных кристаллов источников, переплетение тонких, маготехнических линий, уходящих в стенки. Над ее телом мерцали тончайшие проекции, демонстрирующие состояние организма биополе, потоки маны, показатели сердца и мозга. Слабые токи энергии пробегали по коже. Система подстраивала ритм ее дыхания и магических каналов, гармонизировала внутренние повреждения. Лираэль попыталась пошевелиться и поняла, что конечности все еще не слушаются, ни цепи, ни ремни, но остаточный эффект парализатора, которым ее накрыли. В памяти тут же вспыхнули образы – бег по опасному лесу, крики – Черные силуэты насекомых над головой. Отчаянные удары. И вдруг резкий импульс, швырнувший ее тело на камни, словно удар по самому сознанию. Затем пустота. Она медленно стиснула зубы, заставляя себя сосредоточиться. «Это точно был парализатор», — поняла она. «Эти устройства применялись редко. Слишком разрушительно действовало их излучение на нервную систему». Но сомнений не было, именно он сорвал ее сознание, выключил тело и душу. И теперь она лежала здесь, в медицинской капсуле, полностью зависимая от чужой воли. Паника поднялась мгновенно, но Лираэль подавила ее, заставила себя дышать глубже. Паника означала слабость. Она уже видела, как оборачивается слабость в глазах тех, кто считает себя сильнее. Жалостью никто не проникнется, скорее интересом опасным и холодным. Она медленно осмотрела помещение. Белые панели, гладкие, но не полностью безликие. На них местами проглядывали резные узоры, означавшие принадлежность к высокому дому. Все было слишком чисто, слишком выверено. Не случайный лагерь, не полевой госпиталь. Это была одна из стационарных станций Великого дома, где каждая деталь подчинялась дисциплине и традиции. Но чьей воле эта немного паническая мысль прорезала туман в голове? Или Раэль вспомнила фрагменты, серебристую фигуру, вспышку ярости в глазах? И его, того самого дикаря, человека, которого она еще недавно встретила в той самой опасной местности, и чье вмешательство неожиданно спасло ее жизнь? Она не понимала его языка, но в памяти стоял его образ, грубые шкуры его одежды, Твердый взгляд, стремительность, с которой он вытаскивал ее из опасности. И именно он оказался втянут в разборку. Именно из-за него, возможно, и вспыхнул конфликт. Я явно в руках дома. Но какого? И какую роль в этом всем сыграл он? Эта мысль тревожила молодую эльфийку сильнее всего. Тяжело вздохнув, она медленно прижала ладонь к стеклянному куполу, проверяя, пропустит ли ее движение. Палец слегка дрогнул. Это значит, что излучение парализатора постепенно отпускало ее. Тело будет слушаться в ближайшие часы. Но куда важнее ей сейчас было понять то, кто именно привел ее сюда и зачем. Пока же Лираэль просто лежала в медкапсуле, и мысли возвращались к ней, словно капли воды, медленно, тянуще, с отголосками прошлого, пока купол капсулы мягко гудел над ее головой. Она дышала, сначала робко, затем чуть ровнее и с каждым вдохом пыталась вытащить из тусклого плена памяти нитку событий, которая связывала ее с этим холодным белым местом. Сначала фрагменты. Лес, резкий шорох, шелест крыльев насекомых, их свист в ушах, как порезанные струны. Затем свечение корпуса, холодный металл и мужчина в шкурах, который спас ее». Она помнила, как его руки были грубы и верны, как он двигался без церемоний, будто бы знал, как тянуть разумного из пасти нарастающей опасности. И еще вспышка света, который ударил в голову, как ладонь. И тишина. Парализатор. Слово всплыло само собой, как название травы, которое знает каждый охотник. Это был не случайный удар, а выверенное использование этого излучения – Он не убивает, он как бы выключает Нервную систему разумного В результате ее перегрузки Значит тот, кто применил его Хотел поймать свою добычу Именно живой Живой для того, чтобы спросить Изучить, выставить или Использовать Это была самая первая простая логика Которую Лираэль выложила в уме Как зерна на стол Она тщательно прочесывала свою память дальше Прислушиваясь к деталям Как к сердцебиению Кто кричал на краю того пространства? Где они в тот момент были? Кто подхватил ее обездвиженное тело? Ее разум возвращал обрывки речи. Тяжелые, знакомые формулы. Слова об угодиях, о системах, о праве и о доме. Великий дом – это не просто слово. Это ткань власти. Двор, кланы, охранные сети и даже ритуалы. Они держат территории, в их владениях живут по определенным правилам. Тот, кто нарушил этот порядок, даже не будучи сознательно виновным, сразу же становится игрушкой в чужой игре. Потом, шаг за шагом, она стала сводить причины и следствия в карту. Кто мог применить парализатор? Подобное оборудование не у каждого рейнджера имеется в распоряжении. Его используют организованные силы, охранные отряды, обученные и специальным образом снаряженные стражи домов и научные экспедиции. Кто-то, кто умеет обращаться и имеет доступ к подобному оборудованию Это не ребята из-за угла Следовательно, на нее напали не случайные браконьеры, а люди с ресурсами Те, кто владеет такими инструментами, владеют и возможностью доставить пленную в медицинскую капсулу Значит, за инцидентом стоит определенная и имеющая серьезные ресурсы структура Зачем брать живой трофей? Живой, значит, полезный. Живой, значит, его можно допрашивать, заставлять свидетельствовать, наблюдать его реакцию на стимулы и даже вытягивать определенные знания. Если бы была цель убить, то простое оружие сделало бы свое дело куда эффективнее. Это все значило только то, что эти неизвестные явно хотели кого-то допросить, выяснить у нее какую-то информацию. Или, что хуже, Развлечься от самого акта над живой материей Парализатор – это орудие для тех, кто рассчитывает не на смерть, а на использование Почему это случилось именно сейчас? Она собралась вернуться на аванпост из этого леса И спешила к безопасному месту Ведь здесь даже самые мелкие, дикие, насекомые Представляли смертельную опасность Ведь они всегда были испытанием в угодьях Но тот самый аппарат, который упал, разбившись в лесу был весьма современной техникой, а это явно определенный след. Возможно, само ее появление в этом месте, хотя и случайное, совпало с чьей-то разведкой. Или же кто-то специально устраивал засаду, рассчитывая поймать чужака, привлеченного шумом падения. Кто-то видел шанс поймать и показать, что их дом стерег эту территорию, и этим мог обезопасить свои собственные права. Какая внутренняя динамика великих домов могла повлиять на подобное проявление агрессии? Великий дом, даже ее родной, не единый монолит. Внутри него спорят старейшины и жесткие молодые офицеры. Ученые и охотники. Молодые любят демонстрации силы и скорость. Старики осторожности статус. Кто-то мог решить, что нужно показать силу, и потому им пришлось применить парализатор открыто, без церемоний. Кто-то другой, возможно, хотел скрытно добыть трофей. Лираэль теперь умела читать эти намеки. Приказ беспорядка, резкая команда. Это явно был знак молодого, дерзкого начала. Медленное взвешенное действие – почерк старейшин. Есть ли для нее самой в этом сигнале определенные опасности? Но кто и зачем это сделал? Она вспомнила знак, подвеску, символ круга с тремя частями, которые носил кто-то, чей силуэт она заметила краем своего угасающего сознания. Он всполошил ее память. Похожие узоры сама молодая эльфийка видела лишь во дворцовых архивах. Может, это метка их клана или их врагов? Если кто-то видел ее с таким знаком, или сам знак был тем, что искали, то ее захват не просто охота, а часть более широкой игры. Порой одним движением рушат мосты между кланами. И сейчас именно она могла быть пешкой на доске. Почему использовали не огонь, а парализатор? Политическая мотивация? Парализатор оставляет жертву живой. Значит, не для позора и не для мести. Это инструмент допроса и демонстрации силы. Посмотрите, мы можем поймать даже наследницу правящей семьи. Для чего? Для снисхождения? Или... Мы хотим узнать, почему она вообще выжила, какие тропы она теперь знает. Для науки и обеспечения более эффективной охоты. Также это позволяет выбирать, что им стоит вообще с ней сделать. Продать, обменять или предъявить доказательства на политическом поле. Живой трофей – это весьма значимая валюта. Это открывает множество грешных маршрутов, включая сюда шантаж, обмен и исследования.